Голубчик. Врачи покоились в прозрачных саркофагах под потолком. Саркофаги были поставлены вертикально, подобно гробам из витрины похоронного бюро. Вместилище радовало глаз разнообразием цветов. бежевые, лазоревые, розовые, сиреневые, фиолетовые. Врачебные халаты были под стать. Всё это великолепие размещалось на возвышении под потолком. Доктора оставались неподвижными куклами с распахнутыми глазами, именуясь лечебными модулями. В изножьях убедительно сверкали золотым напылением скрижали, сертификаты и дипломы. Благодарные отзывы ползли бегущей электронной строкой. Стояла почтительная ко всему сущему тишина. А не правда жевые, спросил Филипп. Киборги, серьёзно ответил приказчик. Наша клиника опирается на живое, проникновенное взаимодействие с индивидуальным настроем, на личность посетителя. Многие перешли из государственной медицины. половина, к сожалению, нынче отсутствует. У нас корпоратив. Приехали артисты, будут конкурсы. Мы заботимся о наших сотрудниках. А почему они не шевелятся? Им сделали какой-нибудь укол? Боже упаси. Просто высочайшая дисциплина. Это второй криюгольный камень наших привлекательных основ. Филипп, задравши голову, прошёлся вдоль модулей. Приказчик бесшумно сопровождал его. У Филиппа скоропастично развился натоптыш, который окончательно подкосил его слабое душевное здоровье. Ему хотелось избавиться от напасти в условиях семейной заботы и откровенного сострадания. Он просмотрел поясняющие таблички. Батюшка, судырь, душенька, показал пальцем. Мне бы вот к этому на приём. Модуль Голубчик. Одобрительно кивнул приказчик. Выбор понятный и разумный. Предупредительный стиль общения, двойная задушевность и вдумчивый учёт всех обстоятельств. Плюс, разумеется, комплексное лечение на топтыша и не только. Филипп придирчиво рассматривал доктора. Классический медицинский наружности, не молодой, с бородкой клинышком, седой, в очках. Владеет всеми методами диагностики и лечения. Стаж 40 лет, высшая категория, правительственные награды, 98% положительных отзывов. А почему 98? Чем недовольны еще два? До них просто не дозвонились, улыбнулся приказчик. Ну тогда давайте меня к нему, сдался Филипп. Не вас к нему, а его к вам, со всей солидностью уточнил приказчик и махнул рукой. Пропел зуммер. Сиреневый саркофаг полыхнул огнём, и от него протянулась сверкающая лестница. Медленно поднялся стеклянный колпак. Доктор Маргнул, расплылся в улыбке, выставил пухлую ладонь и сошёл по ступеням. "Здравствуйте, голубчик", заговорил он, качая седой головой, заранее укоризненно, "что ж вы, дескать, не следите за своей особенной ножкой?" "Четвёртый кабинет", кивнул приказчик. В четвёртом кабинете доктор засуетился. Он снял с Филиппа пальто, застелил кушетку и коврик одноразовыми простынками. При виде натоптыша всплеснул руками. Как же вы запустили процесс, голубчик? Филипп вдруг ощутил себя маленьким, несчастным и капризным. У меня ещё болит голова и спина чешется, пожаловался он. В поликлинике со мной даже разговаривать не стали. Это в первый раз. Во второй просто вывели. Взмахнув полами халата как ангельскими крылами, доктор пархнул в кресло и принялся бешено печатать. Хирург сказал, что я мудак, продолжил свою повесть Филипп. Так-так, закивал доктор, не отрывая глаз от экрана. Голубчик. Я пошёл к экстрасенсу, а он с меня даже носки не снял. Возмутительно, огорчился доктор. Я сниму Ложитесь быстренько на спинку. Нет, сначала на живот. Я её почешу. Он проворно снял с Филиппа всё лишнее и лизнул на топтыш длинным красным языком. Вы молодец, голубчик, что к нам обратились. Я пропишу вам подготовительный этап оздоровление окружающих тканей. Тогда мы сможем удалить этот вредный очаг без всяких последствий для организма. Сперва придётся полежать в барокамере. и там попить через трубочку нашу особенную биологическую добавку. Потом, голубчик, с учетом ваших личных особенностей, я применю к вам лазерный магнит тотального действия и общего охвата. Закончим мы этот приятный этап щадящим иглоукалыванием ушей и пиявочками на зону бикини. Так-то, голубчик вы мой. От радости за то, что всё так славно решилось, доктор раскрутил кресло и принялся в нём вращаться. Голубчик, вот, посмотрите сюда. Сначала вы непременно пройдёте полную диагностику организма и родственников. Филипп уставился в смету. "Стойте, стойте", забормотал он. "Что вы мне тут насчитали?" "Задавайте вопросы, голубчик, задавайте. Для этого я и здесь". "Что за херня?" тут на полмиллиона. Голубчик, голубчик». Не одеваясь, Филипп вскочил и надвое разорвал смету. «Опрометчиво», — заметил доктор, бородка распушилась, сверкнули очки. Филипп бросился к выходу, но тот проворно подставил ногу. «Тариф эконом», — воскликнул доктор. Он впился зубами в пятку Филиппа и выкусил на топтыш. Кровь ударила фонтаном. «Голубчик! Голубчик!» – прочавкал модуль, премного довольный собой. Филипп завыл и пополз к выходу. Доктор опередил его со всей подобающей возрасту резвостью и распахнул дверь. «Перевязочку оплатите на ресепшене. И отдельно у кольчика от бешенства. Обязательно, голубчик! Да, у нас есть ветеринарное отделение, и там я тоже принимаю по нечетным числам. Нет ли у вас собаченьки? Приводите ее, голубушку, Поскорее ко мне.